Глава 53. В груди бушуют противоречия. Нежность Рэма оказалась обезоруживающей, намного более опасной, чем напор. Но я смотрю в его глаза и вижу в них боль. Ему трудно, ему голодно. Тем не менее, я соскальзываю с его колен. Мы оба взрослые люди, и подобные игры могут закончиться плохо. А я ничего не решила еще. Сердце все так же подпрыгивает и трепещет. Легкая паника холодит голову. Я не готова прыгать в пропасть без оглядки, без гарантии безопасности. Почему ты думаешь, что взорвался завод? Спрашиваю и поправляю халат. Перехватываю потемневший взгляд Рема и возвращаюсь к шкафу. Мне просто необходимо обо что-то опереться, иначе сползу на пол. «Чай остыл», — добавляю. Рем откидывается в кресле и молчит. Обдумывает что-то. «Не знаю, может, информация секретная», И он не имеет права со мной делиться. На Востоке много заводов, изготавливающих запрещенные артефакты. За прошедший месяц были взрывы на двух, и это вызвало погодные аномалии. Тогда они не дошли до Дургара. Предполагаю, теперь взорвалось что-то серьезное, раз нас тряхнуло. — Ты проверил Лихн и заводы Лоско? — Проверил. Нарушения незначительные, придраться трудно. Да и Император на многое закрывает глаза, нужные доказательства повесомее. Например, если узнается, что лоской имеет долю в производстве нелегальных артефактов и связан с Востоком. Боюсь, придется лично туда отправиться. Он смотрит на меня, а я имею. Сердце вдруг щемит. Надо же, сама от себя не ожидала, если честно. Рэм, возможно, уедет, и меня это волнует. Очень. На Востоке полно карликовых государств, постоянно враждующих друг с другом. Они ссорятся из-за ресурсов, границ, идеологий. Ласковые его приспешники, могут устроить там заваруху, какую-нибудь революцию. Генерал проводит ладонью по лицу. Взгляд его становится жестким. Так обычно теневые дельцы заметают следы. — Это опасно? — спрашиваю я встревоженно. Внутри все леденеет, а на лице застывает тревога. Чувствую, что у меня испуганные глаза, и генерал в них вглядывается, пытаясь считать потаенные мысли. Но они мечутся, как мотыльки, не ухватишь. И только сердце громко бухает. Рэм криво улыбается. Жизнь вообще опасна. Но это так, лирика. Он встает и подходит совсем близко. Ты нежная и сильная, — говорит, уперевшись в шкаф кулаком. И ты моя жена. Я никому не отдам тебя. Буду бороться против всего мира, если понадобится. Его запах выедается, забивая поры, и я прикрываю глаза. Пытаюсь собраться, но этой ночью вряд ли получится. В голове бьется только одна мысль. Рэм едет на восток, а там опасно. А если Раул Ласко подготовил ловушку? Выдавливаю себя. Носи кольцо с собой. Всегда. Отвечает Рэм. И склоняется, чтобы завладеть моими губами. Поцелуй кружит голову, но мозг упрямо пытается переварить новую реальность. Генерал, на которого я фыркала все последние месяцы, уедет. А кто же будет меня бесить? Я не задержусь там надолго, — говорит Рэм, но в его голосе нет уверенности. За тобой присмотрит лейтенант Айюш. Он человек надежный. Да, ситуация взрывоопасная. То, что творится в торне, трудно игнорировать. А на ферму поедешь? спрашиваю я и робко касаюсь пальцами его щеки. Потом подбородка. Щетины приятно колется. Смелее провожу пальцем по генеральскому носу, фиксирую легкую горбинку. Что ты делаешь, Ярослава? Он смеется, но имя мое произносит правильно. Только самую малость с Изучаю тебя, пожимаю плечами а он ловит мои пальцы губами и низ живота простреливает разрядом тока. Ахаю, а Рэм нехорошо так щурится. Иди спать, потому что еще немного, и я тебя отсюда не выпущу. Вздергиваю подбородок и проскальзываю под его вытянутой рукой. «Спокойной ночи, Рэм», — кидаю напоследок. Генерал разочарован моим побегом, но не пытается удержать. Он дал мне время, а оно мне, ох, как нужно. Я не понимаю, от чего так печет в груди. Купилась на жаркие поцелуи, Яси? На непробиваемую драконью харизму? Возможно, его атлетическое тело свело с ума? Нет. Выдыхаю и медленно спускаюсь по ступеням. Я испугалась, что мы больше не увидимся. Приходится признаться себя в такой простой вещи и... А дальше многоточие. Я не знаю, что будет с нами. Поэтому поступаю, как мне кажется мудро, доверяю судьбе, но знаю точно: первостепенная для меня цель – отель. Не буду зависеть от мужчины. Внизу встречаю Сару и прошу ее подняться к генералу, забрать его мокрые вещи и привести их в порядок, плюс постелить белье. И у него чай остыл. Сара кивает, а глаза ее хитро поблескивают. И вот что она себе напридумывала. Утром просыпаюсь рано. Подскочив с постели, несусь к окну. Небо чистое, но в каком состоянии строительные леса? Спешу вниз и застаю перед домом Патрика. Дворецкий опирается на трости и чешет голову. Вот же... Тяну раздосадованно. Леса повреждены. Одна секция рухнула. «Их быстро восстановят!» — успокаивает меня Дворецкий. «А машину вы успели завести в гараж?» — спохватываюсь она ведь взята на прокат да я вчера и нашу и генеральскую спрятал генерал грехом уехал уже интересуюсь нейтральным тоном буквально полчаса назад кивает патрик возвращаюсь в дом сегодня дел по горло господин Шаттл хочет показать мне отчеты и еще нужно доработать эскизы ресторана после грозы жизнь продолжается в обычном темпе И на обеденный перерыв мы с Флорой выводим детей в сад. Я гоню тревожные мысли, забивая голову закупками, дизайном, бухгалтерией. Позже звоню Пауле Айсо и уточняю детали поездки на ферму. «Возьмите с собой теплые вещи. Погода как будто сошла с ума», — предупреждает она. «А в деревне всегда холоднее». «Ладно, значит, займусь упаковкой вещей». Хотя день неожиданно заканчивается забавно. Меня навещает Инес Фьорд с удивительной вестью. Я провожаю женщину в гостиную, а она теребит коралловые бусы, поджимает губы и мнется. «Вы не пострадали от дождя?» — спрашиваю, пока разливаю чай. «Немного залила торговый зал, но даже не знаю, как начать». Она наклоняется ко мне. «Позавчера заявилась блондинка под вуалью, попросила приворотные духи, причем на конкретного мужчину». Притащила рубашку, а на ней Вендиль Грехомов. Замираю с чайником в руке. Аккуратно ставлю его на столик и тихим голосом спрашиваю. Блондинка, говорите. Заказала приворотные духи. И еще кое-что. Ритуальные свечи. Если вложить в них порчу и подкинуть человеку, случится беда. Вы уже выполнили заказ? Инес округляет глаза и машет на меня рукой. Конечно, нет. Я затянула дело, чтобы вас предупредить. Ясно же, кого хочет приворожить ведьма. Ну так мы и устроим приворотные духи. Постукиваю себя пальцем по подбородку, АНС сразу улавливает мою мысль. Мерзавка месяц чесаться будет, смеется она. И насчет свечей тоже есть идея.